В непромокаемых сапогах никогда не заработает на приличную жизнь, если сделается где-нибудь церемонимейстером. «Это вот, сэр», — продолжал мистер Уэллер, отстраняя граммара и с приятной фамильярностью обращаясь к судье, — «это вот мистер Пиквик, эсквайр, это вот мистер Тапман, это вот мистер Снотграсс, а по другую сторону от него мистер Винкль».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 По-видимому, это отчаянный главорез. Это мой слуга, сэр, раздраженно сказал мистер Пиквик. «А, -а, а, это ваш слуга. Вот как? переспросил мистер Напкинс. Заговор с целью противодействия правосудию и убийство его представителей. Слуга Пиквика, мистер Джинкс, запишите. Мистер Джинкс записал. — Как вас зовут, любезный? — прогремел мистер Напкинс. — Веллер, — ответил Сэм. — Прекрасное имя для ньюгетского справочника, — сказал мистер Напкинс. Это была острота, поэтому Джинкс, Граммер, Дабли, все специальные констебли и Мазль разразились смехом, длившимся пять минут. — Запишите его имя, мистер Джинкс, — сказал судья. — Два, Элл, приятель, — сказал Сэм.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 «Истинное наслаждение повидаться с вами, не правда ли, мистер Мазль?» «Совершенно верно», — подтвердил мистер Мазль. «Какой он веселый», — сказал Сэм. «В каком прекрасном расположении духа», — сказал Мазль. «А как он рад видеть нас! От этого встреча еще приятнее», — сказал Сэм. «Присаживайтесь». Мистер Троттер не сопротивлялся и был усажен на стул возле очага.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 — Ваша честь, откройте парадную дверь. — Слушаю, Ваша честь. — Оставьте этот дом, — сказал мистер Напкинс, выразительно размахивая рукой. Джингл улыбнулся и шагнул к двери. — Стойте, — сказал мистер Пиквик. Джингл остановился. — Я бы мог, — сказал мистер Пиквик, — отомстить сильнее за все, что перенес от вас и от этого вашего лицемерного друга.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 Mr. O'Weller.